текст и подтекст, правда и неправда, в чем отличие. Эпиграф. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Александр Сергеевич Пушкин. Многие из нас привыкли видеть черное и белое во всем, забывая, что гораздо чаще в жизни встречаются полутона. Например, Немало людей, причем вполне успешных и интеллектуально развитых, не видят разницы между такими фразами, как «нам не сказали всю правду», «мы не узнали всей правды», «нам сказали неправду» и даже, что совсем неверно, нас обманули. По крайней мере, много лет занимаясь тренингами по управлению, мотивации и особенно проведению оценки интервью, я постоянно сталкиваюсь с подобной путаницей. Давайте разберемся, чем отличаются данные фразы. Это поможет избежать ошибок в оценке других людей и полученной от них информации. «Нам не сказали всю правду». Эта фраза может означать очень многое. Человек сказал только часть правды, а часть утаил, либо вольно или невольно, слегка звуалировал факты, подал их в более привлекательном виде. Например, коллега говорит «У тебя сегодня классная прическа», при этом умалчивая о неудачно подобранном костюме. Или потенциальный партнер по бизнесу отмечает, что ему нравится ассортимент и маркетинговая политика, но не упоминает о том, что его смущают цены. Кстати, именно такова в большинстве случаев природа скрытых возражений. «Мы не узнали всей правды». Возможно, человек вовсе и не собирался ничего утаивать или приукрашивать, но мы не сумели понять, что именно он имел в виду. В отличие от предыдущего случая, здесь причина получения неполной информации заложена не в говорящем, а в слушающем. Например, сотрудник или кандидат говорит, что постарается это сделать, не добавляя, что не вполне уверен в успехе. Он, скорее всего, ничего не пытается скрыть, по крайней мере, сознательно, и только от нас зависит, сможем ли мы правильно его понять. Нам сказали неправду. В данном случае речь идет уже о сознательном искажении информации говорящим, ну а мы в некоторой степени его в этом обвиняем. Например, кандидат во время интервью подтверждает наличие навыка, которого у него на самом деле нет, или партнер обещает совершенно нереальную скидку. Нас обманули. А вот это уже двусторонний процесс. Одна сторона сознательно искажает информацию, а вторая позволяет это делать. В этом случае ответственны оба собеседника. Для того, чтобы говорить о подтексте, иначе говоря, про позициях, В речи людей, понимать, что они думают на самом деле, произнося те или иные слова, очень важно уметь разграничить все эти случаи и никогда не ставить диагнозы. Мы можем лишь выдвигать гипотезы, требующие проверки. Одно и то же высказывание может нести в себе совершенно разный смысл. Например, человек говорит «в целом я хорошо говорю по-английски». Это может означать и неуверенность, и самокритичность, и сознательную попытку ввести собеседника в заблуждение – И основной способ застраховаться от ошибочных суждений о людях и природе их поведения – это проверить все гипотезы на верность. Итак, остановимся на следующем. По разным причинам многие люди не говорят прямым текстом о своей неуверенности, оценке происходящего и многом другом. Но это не значит, что они лгут. Правда зашифрована в подтексте. Пример прямого текста – Я не уверен, что у меня получится, но приложу все усилия, чтобы это сделать. Пример высказывания, содержащего подтекст. Я постараюсь это сделать. А вот природа подтекста может быть разной. Итак, почему же большинство людей не говорит прямым текстом, а гораздо чаще выдает подтекст?